Деньги за прокат фильма представляли собой значительную сумму. Хелстром изменил направление и зашагал в сторону ассистентки и ее скучающей съемочной группы. У нее было некрасивое лицо, которое не исправляли большие очки и светлые волосы, стянутые на затылке в пучок. Но у нее было полное и очевидно плодовитое тело. Хеллстром лениво подумал, проходила ли она тест на бридинг-потенциал. Он обратился к ней по внешнему имени. «Что случилось, Стелла?» «У нас возникли неожиданные затруднения, и я хотела позвать Фэнси на помощь, но мне сказали, что вы дали ей другое задание, с которого ее нельзя отозвать». «Да, это так», — сказал Хеллстром. понимая что кто-то понял буквально его инструкции о жестком надзоре за Фэнси. Что случилось с пчелами? они набрасываются на матку всякий раз когда мы пытаемся подготовить ее к фотографированию. В последний раз когда это случилось фэнси велела нам позвать ее она думает что сможет помочь, Предложила она вам альтернативу ее вызову? Она предложила добавить транквилизатор в питатель и воздух. Вы пробовали это? Нам бы хотелось, чтобы они проявляли большую активность. Понятно. Упоминала Фэнси возможную причину? Она полагает, дело в воздухе. «Может быть, атмосферное электричество или запахи наших тел?» «Можем мы пока снимать пчел?» Эд думает, что да. Он хотел обратиться к вам раньше, чтобы узнать, сможете ли вы участвовать в одной из съемок в лаборатории. «Когда он хотел снимать?» «Сегодня вечером, часов восемь». Холстром задумался... прикидывая первоочередные проблемы. «Полагаю, что к восьми часам я смогу освободиться. Скажи Эду быть готовым. Я посплю и смогу работать всю ночь, если понадобится». Он повернулся и пошел прочь, спокойный за этот участок. Но пчел он увидел сразу метафорой собственного муравейника. «Муравейник». Если муравейник взбудоражится, то сможет выйти из-под контроля. Работники станут действовать по своему усмотрению. он сделал знак оператору крана в центре студии, показав на себя и на хоры ведущие в рубку управления. Клетть подвешенная на стреле опустилась на пол студии со всем изяществом богомола настигающего свою добычу. Хелстром вступил в нее и она подняла его вверх и в сторону по широкой дуге приземлив на краю пола хоров. Выходя из лети, Хелстром подумал, как удачно. Это устройство отвечает требованиям как безопасности, так и прикрытия. Никто сюда не мог подняться без помощи надежного оператора. и в то же время казалось естественным думать о крайне как о лифте и использовать его в качестве отговорки об отсутствии иного доступа в секцию службы безопасности. Хоры обходили по периметру центральный колодец в половину длины сарая. Другая половина скрывала отдушины вентиляторов с проходами для визуального наблюдения за верхними подступами к долине. Канаты были аккуратно сложены витками и лежали на полу через равные промежутки. Каждый канат прикреплялся к одной из перекладин перил. Канаты предназначались для аварийного спуска на пол студии, и работники муравейника регулярно тренировались на них, хотя этого еще ни разу не потребовалось. Ни канаты, ни внутренняя стена за дорожкой – Ни двери, ведущие в различные службы безопасности, не были видны с пола студии. Хеллстром пошел вдоль перил и сразу почувствовал слабый запах пыли, что встревожило его. Напомнить бригаде уборщиков о недопустимости пыли в студии.